Глава двадцать восьмая. План Б. э л и с к а кошмарик. Увы, о примирении с ректором Тори приходилось только мечтать. За эти дни мы так и не встретились. То ли Амадор прятался от меня, то ли мы оба были так заняты, что наши пути не пересекались. Одним словом, ректор меня не преследовал, чтобы высказать, как я ему безразлична. Зато меня преследовал крылатик. Пробиваясь через магическую преграду, что невидимой стеной отделяла парк со зверинцем от учебных корпусов, Алерун кружил над ареной во время моих пробежек, пугая остальных студентов и нервируя Райта. И улетал, подчиняясь лишь уговорам смотрителя Костюшка. Вот и сегодня вечером, когда я убиралась в загоне Матюши, Крылатик потянул меня за рукав к выходу и, подталкивая, погнал к арене. В сумерках огромная спортивная площадка, подсвеченная немногочисленными фонарями, выглядела заброшенной. Трибуны опустели, так как в такое время года студенты предпочитали сидеть не под открытым небом, пронизывающим ветром и моросящим дождем, а в теплых комнатах или в кафетерии. И только меня крылатик гнал в центр спортивной арены, словно там был закопан клад. Осмотревшись и не обнаружив ничего достойного внимания, я с укором обратилась к Кальруну. Не понимаю, чего ты добиваешься? а л ь р о н издал хриплый протяжный крик и воспарил выше, кружа над ареной дорожками и трибунами. Хочешь, чтобы я бегала? Уточнила я и накинула на голову капюшон, ибо дождь усилился. а л ь р о н приземлился рядом, пристроив на траве звериное пятнистое тело, недовольно взмахнул хвостом и н а х о х л и л с я Ты можешь сказать по-человечески, чего ты хочешь? Возмутилась я. э х надо звать вилку. Может, она поймет т в о й птичий язык. Или Мартишку с ее биноклем. Вдруг она р а з г л я д и т то, чего не вижу я. Айрун громко каркнул, то ли в знак одобрения, то ли устав от общения с непонятливой мной. Зверь поднялся над ареной и полетел в парк. Я же побежал а в учебный корпус, надеясь застать в библиотеке или в мастерской подруг. Но в полупустых коридорах здания неожиданно столкнулась с Самодором. Книги, которые ректор держал в руках, не выдержали столкновения со мной и упали на пол. Я опригнулась, чтобы их поднять, но ректор потянул меня за руку. Щелчком пальцев он призвал бытовую магию, и учебники вспарились в воздухе, взмахивая шелковистыми лентами закладками. А мы с Самодором стояли посредине коридора, не решаясь друг с другом заговорить. э Лиска. Наконец вымолвил ректор и, словно не ради в ы й у ч е н и к опустил взгляд. Прости, я был не совсем прав. Не совсем прав? переспросила я вместо того, чтобы броситься на шею и сообщить любимому ректору, что давно не с е р ж у с ь за его последнюю отповедь, но ну, если только чуть-чуть. Да, я был совсем не прав. Уточнил а м а д у р и робко погладил мои пальцы. Признание ректору то р е д а в а л и с ь с трудом. Но я совершенно не собиралась ему помогать. В прошлый раз он был очень красноречив, обвиняя меня в обмане. Я... Амадор притянул меня ближе, а я и не сопротивлялась. Наоборот, поднялась на цыпочки, чтобы ректору было удобнее меня т ц е л о в то есть признаваться. Ах, вот ты где! Ищу тебя по всей академии. Раздался позади нас низкий голос. И мы с ректором отпрянули друг от друга, а книги с возмущением з а ш е л е с т е л и с т р а н и ц а м и Я обернулась и обнаружила на лестнице главного некроманта п р о т у м б р и х е м д а л я д е с м о н т а Он явно пришел к лучшему другу с каким-то важным известием, иначе зачем бы ему разыскивать Амадора по всей академии, да еще в такой поздний час? Добрый вечер, Элиска, улыбнулся мне некромант. Добрый. Ну. Я, пожалуй, пойду на всякий случай, уточнила у ректора, хотя уходить не хотелось. Интересно же, что светлые и темные маги собираются обсуждать. Иди, мы позже обязательно поговорим, пообещал Амадор. Разочарованно вздохнув, я скрылась за углом, но шаг замедлила, прислушиваясь. Хейм, что-то срочное. Извини, что помешал. Но я кое-что узнала о твоем магистре Болике, к а к т ы и просил. Ответил некромант, а я затаила дыхание и навострила уши. У магистра в свое время были проблемы с законом. По молодости он варил запрещенные алхимические зелья. Суда не было, он откупился штрафом, но дело завели. д о с е на него лежало в полицейском участке Протумбре, но летом исчезло. Как раз перед началом учебного года. Как удачно. Полагаю, Ханка Беде, дочь инспектора полиции. Обнаружила досье и шантажировала магистра Болика. Догадался а м а д у р и присвистнул. Вот как она сдала вступительный экзамен на высший бал, блестяще ответив на все вопросы. Единственный из а б и т у р и е н т а кто ни разу не ошибся. Видимо, Болик помогал ей подготовиться не только к экзамену, но и к сессии, потому что у него был доступ ко всем билетам. Есть еще кое что, добавил собеседник. магический уровень Ханки. Я п р и д в и н у л а с ь ближе, прикладывая ладонь к уху, чтобы лучше слышать. Но в этот момент раздались шаги. Жаль, не взяла с собой магическую прослушку, которую тетушка таскала в сумке. Подложила бы в карман, а Мадуру сейчас не пришлось бы убегать. Но мне ничего не оставалось, как спешно покинуть коридор. В мастерской м а г механиков я застала вилку с мартишкой и, разумеется, обо всем им рассказала. Почему ты не взяла прослушку? – возмутилась в и л а р и я Это же обязательный набор любого уважающего себя адепта: о п р е д е л и т е л ь магии, т о ш н о т н а я постилка и прослушка. Тем более последние модели я усовершенствовала. Есть в виде тюбика с помадой к а к т у с т а бакерки. Не догадалась, – повинилась я. у Вы, кроме желейных паучков, в моих карманах ничего полезного не было. Не то, что в сумочке тетушки л и ш б и т уж она бы не растерялась. Ахем каков, ни словом не обмолвился. Возмутилась Мартишка. Муж называется. И инспектор б е д е н н и раскололся. А я же при поступлении его обо всех преподавателях спрашивала. Даром, что работаю в участке консультантом. Хотя магистраболика я вроде бы не упоминала. Он же зельевар не моя специализация. Вилка с у к о р и з н о й посмотрела на подругу. Чего уж теперь? Ясно одно: Ханка более кошантажировала, поэтому он ей помогал. А практику по зелье варению и вовсе за нее сделал. Интересно, отчислит ее или нет? Я бы выгнала, влепила бы сразу три строгих выговора и потом все равно бы выгнала. Кровожадно улыбнулась Мартишка. А Модор не такой. Он даст ей еще один шанс, возразила я. Вон у меня сколько этих выговоров было, и ничего. Измеевского ректор за драку не выгнал, а перевел на другой факультет. И я ц е к а за разграбление лаборатории тоже простил, но заставил зелье варенья п е р е с д а в а т ь Значит, и это заставит п е р е с д а т ь Да еще лабиринт с нами проходить. Расстроилась в и л а р и я Не хотелось, но придется брать с собой зверей. Из заханки команда может проиграть. Это мы с м е к а л и с т ы е а она без магического усилителя пропадет, растеряется, напортачит. Добра я т ы вилка! Восхитилась подругой Мартишка, а в и л а р и я отмахнулась. Чего уж там! Пусть пока живет. Мы принялись обсуждать, как лучше протащить Масиков на состязание и как призвать на помощь остальных пушистозубатых с помощников. И так заболтались. что я совершенно позабыла рассказать о странном поведении к р ы л а т и к а Решила, что поделюсь подозрениями завтра, но завтра меня ждала совершенно другая проблема. С утра пораньше меня вызвали к воротам академии. Возле будки сторожа переминалась с ноги на ногу моя драгоценная сестрица Валешка с чемоданом в руках и со слезами на глазах. Меня выгнали из пансиона, огорчилась сестрица. Как это? Изумилась я. Вроде ты была на хорошем счету. д и р е к т р и с а тебя поддерживала, преподаватели гордились. Поддерживали и гордились, когда от папеньки шли регулярные денежные поступления. Всхлипнула Валешка. А вчера он прислал письмо, что прекращает платежи и приказывает мне вернуться домой. Прекращает платежи? Но это же значит... Это значит, что отец обо всем узнал. Но как? Когда? Ухнул а я. Хотя чему удивляться? После с м о т р и н прошло несколько дней, и с папенькой наверняка уже связался отец Амадора. Не знаю, догадался ли он о нашей подмине? Высказало предположение сестра, понизив голос, ибо сторож вылез из будки и нахально подслушивал. Но о том, что ты поехала знакомиться с женихом, точно знает. Поэтому и приказал мне, то есть тебе, вернуться из пансиона домой. А мне то, что теперь делать? Ехать домой к отцу или к тетушке вместо тебя? Я не собиралась больше обманывать и прятаться. С отцом я должна объясниться сама, а не подставлять под удар сестру. К тете тебе нельзя. Скоро отец к ней нагрянет и устроит в ы в о ч к у Тебе лучше держаться подальше от ссор. Я все это придумала, мне и отвечать. Домой тоже не поеду, топнула ножкой сестра. А то вдруг папенька так разозлится, что вместо тебя выдаст замуж меня. Лучше я спрячусь. В это время к нам подбежал адепт Райд, сжав сестру в объятиях и пообещав, что никому ее не отдаст. И как только узнал, что Валешка здесь, наверняка Вилка рассказала. Оно и к лучшему. Сестрица при виде воздыхателя сразу успокоилась, вспомнив, что распухшие носы покрасневшие глаза из хорошеньких девиц делают дурнушек. Может, спрячем в Алешку у нас в академии? предложил Райт. Неположено, гаркнул подслушивающий насторож. У девицы пропуска нет, а без пропуска она не адептка, а не пойми кто. Не стал разочаровывать сторожа, что пропуск мы в два счета подделаем, как и магический уровень. В любом случае академия не вариант для Валешки. Здесь негде жить, да и моя активная сестрица может развернуть такую деятельность, что наши свилкой проделки покажутся Амадору цветочками. Может попросить Лиру Эндрю тебя приютить, сообразила я. Ее школа расположена в центре Жижи, недалеко от академии, и там есть гостевые комнаты. Ой, как здорово! Хлопнула в ладоши сестрица и п о в е с е л е л а Я же смогу там учиться, а еще каждый день видеться с Джером и с тобой. Пока Валешка строила грандиозные планы на свое ближайшее будущее, я написала Джеру адрес школы магического домоводства и приложила записку для л и р ы Эндрю с просьбой на время приютить сестру. Райд подхватил тяжеленные чемоданы и повел Валешку к своему модному м о б и л ю красовавшемуся на стоянке. Я же побежал а к куратору отпрашиваться с занятий. Тетушку нужно срочно спасать. Как мы с Матюшей не торопились, но все же опоздали. Папенька уже стоял посреди гостиной и строго отчитывал родственницу. Рядом с тетушкой возвышался Лер Тори старший, на которого отец не обращал никакого внимания. А ну и понятно. Папенька еще не отошел от шока при виде некогда немощной. А сейчас цветущие заметно помолодевшие родственницы. Заметив меня, отец громко вскрикнул: "Ага, старшенькая, явилась не запылилась. Что из пансиона выгнали? Думала здесь спрятаться, а та дома кошмарика не спрячешься. Где же сестрица твоя младшая? Не бойся на чердаке притаилась. Я не желала больше врать, поэтому призналась." Сестрица вместо меня училась в пансионе, но теперь по твоей просьбе ее выгнали на улицу. Как чувствовал, что вы с Валешкой что-то замышляете, но не могло все так чудесно складываться, чтобы ты успешно училась. Обижаешь, папенька? Я, между прочим, сама поступила в провинциальную магическую академию и теперь там самая хорошая адепка. Парировала я. Только сейчас отец заметил на мне студенческую мантию и недовольно поджал губы. Вся же поступила по-своему, как я не противился. И деньги, конечно, семейные на обучение потратила. Или тебя жених пропихнул? Ведь там же ректором л е р т о р е служит. Меня никто не пропихивал, я сама пропихнулась. Гордо сообщила я. И стипендию мне платят, потому что я хорошо у ч у с ь Фыркнул отец. Стипендию ей платит. Да ты на эти копейки только одну единственную козявку и купишь, а вам с е с т р и ц е редкие травы для зелий да дорогие наряды подавай. Но пусть теперь твой женишок об этом беспокоится. Кстати, он тебя уже раскусил? Раскусил, подтвердил я. И мы с Самодором обо всем договорились. Свадьбы не будет. Отец вскрикнул и схватился за сердце. Так и знал, что тебя нельзя знакомить женихом. Опять напакостила. Папенька обернулся к тете Лизбе и протянул к ее шее руки. Это ты во всем виновата, кошелка старая. Сколько я тебе денег перевел на лекарей, а ты за моей спиной расстроила свадьбу века. Потакала и лиски во всем. Да еще на смотрины потащила. Но, но, я бы попросил. Вышел вперед л е р т о р и старший, закрывая собой тетушку. Попросить-то вы можете, да кто же вам подаст? А ты лишь быт не только деньги мои тратила, так еще и Альфонса завела. Возмутился отец. Тори старший сжал кулаки и брызнул магией, которая взвилась искрами и о п а л и л а барашковый меховой воротник на модном п а п е н к и н о м пальто. Запахло жареным. Мы с т т е и взвизгнули, а мужчины набычились. Я потянул а отца за руку, оттаскивая в угол. Тетушка потащила Лера Тори к дивану. Комната напоминала ринг, а отец с дедушкой Амадора борцов, только разной весовой категории. Мы ему приземистому пухлому папеньке с первым магическим уровнем никак не одолеть высокого статного старика с двенадцатым светломагическим даром. И даже если Лер Тори в поединке не победит, то папеньку точно засудит. Недаром что королевский прокурор хоть и на пенсии. А дамчик, не нужно устраивать сцен, встряла тетушка. За материальную помощь тебе, конечно, спасибо. Но п о п р е к а т ь меня не надо. к о л и настаиваешь, я в е р н у т е б е все до копейки. А Элискину свадьбу не я расстроила, ты сам во всем виноват. Дочь не товар, чтобы ею торговать. Иж как запела, не сдавался отец. И мой брак родители устроили, и твой, и все счастливы, никто не жаловался. Не скажи, адамушка. Тебе-то с супругой повезло. Такой ангельский характер еще нужно поискать, чтобы вытерпеть твое брюзжание. Парировала тетя, отец надул щеки и запыхтел. Он явно не ожидал, что с ним будут спорить, а не соглашаться, как прежде. Тетушка не отступала. А вот мой брак был неудачным. Я ведь почему денег-то у тебя просила? Муж после смерти долги оставил, а при жизни все нервы измотал. Мне бы бежать от жениха и его мамаши как можно дальше, но я испугалась осуждения в обществе нищеты. А Элиска твоя молодец, с характером. Вот пусть ее характер и кормит. о г р ы з н у л с я папенька и грозно посмотрел на меня. Элиска, ты немедленно возвращаешься со мной домой и готовишься к свадьбе. Не могу. У меня учёба э стафета, магические животные, возразила я, чем ещё больше р а с п а л и л а отца. Тогда от меня ни копейки не получишь. Ладно. И чего спрашивается, я столько времени терпела, стараясь угодить, не разочаровать и не расстроить отца. Я не спорю, родителей нужно уважать и слушать, но нельзя потакать тирану, который тащит насильно подвинец. Свободу и лиски кошмарик. Последнюю фразу я в ы к р и к н у л а вслух, и отец з а с к р е ж е л зубами. Запру. Противозаконно, дамушка, ехидно вставила т ё т я статья 278. Лишьбет. Это насильственный захват власти. Тихонько подсказал дед а м а д о р а А нам нужна статья 127. Незаконное лишение свободы. Статья сто двадцать семь, согласилась тетя. А это а д а м у ш к а Срок до двух лет или общественные работы. Тогда выгоню, не сдавался отец. Ты уж определись, папенька. Ты меня выгоняешь или запираешь? Усмехнулась я. л и ш унаследство и крова, окончательно и бесповоротно. Выдал последний аргумент отец. Если откажешься от брака. замуж за л е р а т о р е выйдет Валешка. Все в рамках брачного договора. Сперва найди младшую дочь, затем и замуж выдавай. Уколола я папеньку, как почувствовала, что нужно спрятать сестрицу. Элиска, я тебя по хорошему прошу, выходи замуж. Светлым богам и в з е н о м темной б о г и н е надо и заклинаю их детьми смесками. в з в ы л отец, а тетя с дедушкой Амадоро устроились на диване поудобнее, с интересом наблюдая за нашей тихой семейной перепалкой. Дочь, ты хоть представляешь, какую огромную неустойку мы с лером Тори заплатим страшнее в и ц с к о м у если сделка, то есть свадьба, не состоится. Отец оттер платком влажный лоб, а затем смахнул скупую слезу. Я же разорюсь. И папаша твоего жениха ректора тоже. Вот с этого и надо было начинать. я з в и т е л ь н о произнес Тори старший. Признайте, что обыграл вас з в е з д о ч е т Уж не знаю, как он это обтяпал, применил ли магическое внушение или чем-то вас опоил, но страшнее в и ц к и й в любом случае останется выигрыш. в е И комиссию за услуги получил. И не устойку в ы т р я с е т Поэтому вы с партнером так и нервничаете. Да вы, да я. Отец раскраснелся, и я услужливо налила ему тетушкины успокоительные микстуры, выдержанные на лимонных корках. Отец опрокинул за л п о о м стакан и захрипел: «Отравить вздумали? Не дождётесь? Свадьба через неделю!» Злой Адам кошмарик выбежал из гостиной, хлопнув дверью, а я растерянно пробормотала: "Через неделю я не могу. У меня эстафета. Да и с Амадором мы так и не помирились. Тетушка с Лером Тори зашептались, а затем дед Амадора решительно произнес: "Лишбит. Похоже, план А провалился. Будем действовать по плану Б. Но этих молодых о с т о л о п о в нужно проучить." Молодых остолопов это нас Самодором, охнула я. Да при чем тут вы? Отмахнулась тетушка. А Смадей говорит о твоем отце и своем сыне. Это же они заварили кашу. А что это за план Б? Поинтересовалась я. Не забивай себе голову, детка. Отдыхай, готовься к торжеству, к нашему Самодорам, уточнила я. К торжеству справедливости, провозгласила тетушка л и ш б е т протерла камень в семейном перстне Тори, который до сих пор красовался у нее на пальце, и довольно улыбнулась. Дето Мадора достал из кармана сюртука свернутый в трубочку договор, и заговорщики углубились в чтение. Им уже было не до меня, впрочем, как и остальным домочадцам. Марта хлопотала на кухне, готовя обед. Матюша таскал а с тарелки блины, а тетушкин водитель возился в гараже, громыхая железяками. Я же отправилась в свою комнату на чердак, решив написать сестрице письмо и рассказать, как прошел разговор с папенькой. Матюша сегодня доставит послание, а завтра перенесет меня в жижу. И мы с Валешкой решим, как жить дальше, а главное на что.